Профессиональный спор. Наблюдаю профессиональный спор в приёмном отделении. Врач скорой помощи пытается всучить дежурному терапевту направление. В графе «Диагноз» написано «Геморрагический инсульт в области левой ягодицы». Терапевт удивлён. доктора как вы это себе представляете?» Врач скорой, что интересно, по специальности невропатолог доказывает. «Ну как же, кровоизлияние в мозг называется инсультом, так? Так. А у неё кровоизлияние в ягодицу, правильно?» Вероятно, в бассейне верхней ягодичной артерии. Но тут уж я это уточнять в диагнозе не буду. Не думаю, что вы разбираетесь в топической диагностике. Так как это ещё назвать? Инсультом ягодицы это называется, коллега. Пациентка, получившая пинок обувью в свою задницу, участия в споре о своей судьбе не принимает. Продемонстрировав всем желающим зону, поражённую инсультом, спит на кушетке. Топическая диагностика сложностей не вызывает. На ягодице чёткий кровоподтёк в виде подошвы. «Ну, доктор, я понимаю, если у вас жопа вместо головы, то тогда соглашусь, вас бы я положил к себе на отделение с инсультом». «А тут уж нет, увольте. Пожалуйста, это к травматологу». Дальнейший спор принял уже совсем чисто теоретический характер. Зазвучали такие слова, как «мудак», «козёл», «да пошёл ты на!» вмешиваться не стал. Пусть разберутся сами, кто прав. Наше дело практика».